Компьютер один. В один из выдавшийся у меня свободным Манчестерский вечер я бродил по торговому центру Арндейл, переходя от магазина к магазину, и вдруг обнаружил, что недоуменно взираю на столпившихся у витрины одного из них ласкис подростков. Я подошел, заглянул поверх их. Плеч застекло. Полчаса спустя я уже ковырялся в задней панели телевизора, стоявшего в моем номере отеля «Мидленд». И после десяти минут разочарований и замешательств на телеэкране появился текст «Компьютер BBC 32K Basic». То было началом пожизненной любовной связи. подробности, которые наверняка нагонят на вас смертную скуку. Я постараюсь не слишком долго задерживаться на этой теме, однако названная связь это была, да и остается, слишком для меня важной, чтобы отделаться от нее одним торопливым предложением. Теперь я проводил большую часть моего свободного времени перед восторженно любимой мною, Машиной, компьютером. Acorn BBC Майроби. В ту пору микрокомпьютерам требовались для нормальной работы два бытовых прибора: телевизор, чтобы выводить изображение, и кассетный магнитофон, чтобы записывать и загружать программы. Продавец Ласкис уговорил меня купить программу под названием Wordwise. которая размещалась на плате памяти, вставлявшийся в один из четырех слотов материнской платы. Остальные ее гнезда отводились для операционной системы и языка программирования BASIC. После того, как WordWise вставлялась в компьютер, он волшебным образом преобразовывался в текстовой редактор. Я мог соединить его плоским кабелем, он же... параллельный коннектор с электрической пишущей машинкой «Бразер», и та становилась принтером. Объяснить зачарованность и наслаждение, которые я при этом испытывал, мне не под силу. Я с ликованием показывал друзьям и знакомым компьютер, написанный мной «Программы и распечатки». знакомые должным образом охали и ахали, однако я видел, что их все это не трогает так, как меня. Да я и сам не понимал, почему этот новый мир настолько захватывает меня, оставляя других относительно равнодушным. Конечно, я стал обладателем умной машины, позволявшей делать всякие замечательные вещи — И на большинство людей она производила должное впечатление из разряда «надо же! Интересно, что они дальше придумают». Однако меня волновали до восторга не одни лишь ее функциональные возможности. Я давно уже оставил попытки понять эту мою неугасающую страсть, очень быстро приобретшую форму, стиль, И проявление классической наркотической зависимости. Я проводил большую часть свободного времени, уткнувшись носом в специализированные микрокомпьютерные журналы, либо рыская по тотным корт-роут в поисках новых периферийных устройств. Я мог засиживаться за клавиатурой до трех, четырех или пяти утра. составляя бессмысленные программы или пытаясь овладеть бесполезными для меня техническими приемами. Очень скоро в моем уголке челсийской квартиры уже теснились лепестковый принтер, графопостроитель, RGB-монитор и приставка для дополнительного процессора и гибких дисков. Тогда-то и начались... продлившиеся всю мою жизнь, варенье с кабелями. Если соединить все прошедшие через мои руки кабели, их можно будет дотянуть до Луны и обратно. Беда только в том, что ничего из этого не выйдет, поскольку соединяться один с другим они не желали. Каждый может написать правдоподобный фантастический рассказ, в котором люди будут телепортироваться, путешествовать во времени и обращаться в невидимок. Однако будущее, в котором появляются стандарты совместимости кабелей, вот это настоящая научная фантастика. Кабели, мониторы, принтеры, книги, журналы, диски – все это стоило денег». которых у меня не было. Ричард Армитаж однажды сказал мне, широко поведя державший сигару рукой, что если я вдруг столкнусь с недостатком средств, его помощница Лорен Гамильтон всегда сможет послать мне чек, который покроет мои расходы. Такие чеки будут учитываться как авансы, выданные в счет моих будущих заработков. Несмотря на относительное богатство и непринужденную щедрость Кима, к августу 1982 я задолжал Ричарду несколько тысяч фунтов и начал беспокоиться насчет того, что мне никогда не удастся заработать деньги, которые позволят вернуть ему этот долг.